Профиль Наполеона После ухода префекта полиции, начальника охраны и агентов, производивших первый и безрезультатный допрос, Просвиль сам принялся за следствие. В то время как он изучал следы, происшедшие в кабинете борьбы, служанка передала ему визитную карточку, на которой было написано несколько слов. — Пусть эта дама войдет, — сказал он. Но она не одна, отвечала та. Да? Ну так пусть войдут оба. Превратница ввела Кларису Мержим и сопровождавшего ее довольно грязно и бедно одетого господина. Весь вид его изображал крайнее смущение. Лариса представила господин Николь, профессор и репетитор моего жака. Он помогает мне своими советами вот уже целый год. По рассказанным мною отдельным эпизодом он восстановил всю историю хрустальной пробки я хотела бы чтобы он вместе со мной конечно если вы найдете это возможным был посвящен во все подробности похищения которое меня очень беспокоит и портит все мои планы да и ваши тоже не правда ли расзвельь знал всю непримиримую ненависть кларисы к добреку доверял ей и ценил ее участие в этом деле поэтому он без всякого затруднения рассказал, что знал сам, на основании некоторых сведений, а главное, благодаря показаниям привратницы. Дело в сущности было простое. Добрек был свидетелем по делу Жильбера и Вашири, и его видели в суде во время процесса. Около шести часов он вернулся домой. Привратница уверяла, что депутат вернулся один и что в этот момент в доме никого не было. Однако через несколько минут она услышала крики, шум борьбы, выстрелы и увидела, как четыре человека в масках несли депутата Добрека. Поспешно спустившись с лестницы, они быстро подошли к ограде и открыли калитку. В это время к отелю подъезжал автомобиль, все четверо забрались в него, и машина, почти не останавливаясь, понеслась дальше. — Разве у вас не было двух агентов на страже? — спросила Клариса. Да, но они находились на расстоянии 150 метров, а похищение произошло так быстро, что, несмотря на все старания, они не могли помешать похищению. И они ничего не нашли? Ничего. Или почти ничего. Они подняли на земле кусочек слоновой кости. Дело в том, что привратница видела из окна своей комнаты, что в автомобиле был пятый человек, который вышел, пока усаживали до брека. Влезая обратно, он уронил какой-то предмет, и сейчас же его поднял. Но, должно быть, при падении предмет этот сломался, и вот отскочивший от него кусочек слоновой кости. Но как ему удалось проникнуть в дом? Конечно, в то время, когда привратница уходила за покупками. Они подобрали ключи, беспрепятственно забрались в дом, так как другой прислуги у добрака не было. Я думаю, что они запрятались именно в соседней комнате, в столовой, и оттуда осадили кабинет депутата. Об этом свидетельствует нагроможденный в беспорядке мебель. На ковре мы нашли револьвер, принадлежащий Добреку. Одно из пуль, повреждено зеркало камина, вся мебель и все вещи перевернуты. Да, все говорит о жаркой схватке». Лариса обратилась к своему спутнику, чтобы узнать его мнение. Но Николь опустил глаза, сидел неподвижно в кресле и упорно теребил края своей шляпы, как будто не зная, куда ее девать. Расфилий улыбнулся. Советчик Ларисы казался ему слабоватым. Дело несколько темное, обратился он к Николю. Да-да, чрезвычайно -да, темное, признался Николь. Не скажете ли вы? свое мнение по этому поводу. — О, господин секретарь, я думаю, что у господина Добрека много врагов. — Ага. Великолепно. И что некоторые из них, заинтересованные в его исчезновении, по-видимому, заключили между собой союз? — Великолепно, великолепно, — уверял Просвиль с насмешливой любезностью. Дайте нам хоть какое-то указание, и мы направим наши поиски в нужную сторону. Не думаете ли вы, господин секретарь, что осколок, поднятый на земле? Нет, господин Николь. Это осколок предмета, который нам совершенно не знаком. Сам предмет владелец, конечно, поспешит спрятать. Раньше, чем найти, кому принадлежит эта вещь, надо узнать, что это за вещь. Господин Николь подумал, потом сказал, «Господин секретарь, когда Наполеон I лишился власти...» «О, господин Николь, вы хотите прочесть лекцию по истории Франции?» «Нет-нет, позвольте мне закончить лишь одну фразу. Когда Наполеон I лишился власти, новое правительство распустило группу офицеров, которые, несмотря на подозрительные отношения к ним властей и надзор полиции...» ухитрялись изображать обожаемого императора на различных предметах домашнего обихода. На табакерках, кольцах, булавках, для галстуках, ножах и так далее. Ну, но и этот осколок. Часть палки, вернее, чего-то вроде камышовой палицы с резным набалдашником из слоновой кости. Если хорошо вглядеться в этот осколок то увидите, что контур представляет профиль молодого капрала. В наших руках, господин секретарь, обломок такой палицы, принадлежащий бывшему наполеоновскому офицеру». «В самом деле?» — спросил убежденный доводами Просвиль, разглядывая вещичку на свет. «В самом деле. Можно различить профиль. Но я не вижу, что из этого следует». Вывод простой. Среди жертв Добрека, среди тех, чьи имена попали в знаменитый список, находится потомок одной из корсиканских семей, бывших на службе у Наполеона, одарившего их поместьями, деньгами, которые были у них отняты новым правительством. Девять шансов из десяти за то, что этот потомок, бывший несколько лет тому назад членом партии бонапартистов, Есть пятое лицо в автомобиле. Назвать вам его имя. Маркиз... Даль-Бюфе, прошептал просвиль. Маркиз Даль-Бюфе, подтвердил господин Николь. В ту же минуту господин Николь будто преобразился. Он не имел уже больше того смущенного вида, с которым вошел. Ему уже не мешали ни потертая шляпа, ни зонтик. Он встал и сказал про Просфилю. — Господин секретарь, я мог бы держать про себя свое открытие и сообщить его вам только после окончательной победы, то есть только доставив вам список двадцати семи, но события не ждут. Исчезновение Добрека, вопреки ожиданиям его похитителей, может ускорить развязку. — Поэтому нужно спешить, господин секретарь. Я прошу вас принять самые решительные и энергичные меры. — Чем же я могу вам помочь? — спросил Просвиль, пораженный поведением странного субъекта, собрав для меня исчерпывающие сведения о маркизе Дальбефе. Просвиль, казалось, колебался и смотрел в сторону госпожи Миржи, Лариса сказала, умоляю вас, примите услуги господина Николь. — Это дельный и преданный помощник. Я ручаюсь вам за него, как за себя. — Какого же рода справки хотели бы вы получить, сударь? — спросил Просвиль обо всем, что касается маркиза Дальбюфе, о его семейном положении, о его занятиях, родственных связях, о владениях в Париже и провинции. Просвит заметил, в сущности, будь это маркиз или кто другой, но похититель Добрека играет нам на руку, потому что, захватив список, он обезоруживает Добрека. А кто вам сказал, что он работает не для самого себя? Невозможно, ведь его имя стоит в списке. А если он уничтожит свое имя в списке? Перед вами противник более сильный и политически более опасный, чем добрак. Аргумент подействовал на секретаря. После минутного раздумья он объявил. «Зайдите завтра ко мне в четыре часа в префектуру. Я дам вам все нужные указания. Скажите на всякий случай ваш адрес». — Господин Николь, площадь Клини, двадцать Я остановился у одного из своих друзей на время его отсутствия. Свидание закончилось. Господин Николь низко поклонился секретарю и вышел в сопровождении госпожи Миржи. Великолепно, — сказал он, оказавшись на улице. — У меня свободный доступ в префектуру, и все они будут действовать со мной заодно. Госпожа Мержи, которая все еще не верила в успех, вздохнула. «Приедете ли вы вовремя? Меня больше всего расстраивает мысль, что список может быть уничтожен. Но кем? Добреком? Нет, маркизом, когда он им завладеет. Но он не завладел им еще. Добрек будет сопротивляться, во всяком случае, достаточно долго, и мы поспеем вовремя. Подумайте только». Просфиль к моим услугам. А если он обнаружит ваш обман? Самое поверхностное следствие покажет ему, что никакого господина Николь не существует. Но оно не покажет, что господин Николь — это Арсен Люпен. А потом успокойтесь. Просфиль может и профессионал, но у него лишь одна цель — уничтожить своего старого врага брека Все средства для этого хороши, и он не станет терять время на проверку личности господина Николя, который ему обещает голову Добрека. Не говоря уж о том, что вы привели меня к нему, да и мои таланты произвели на него впечатление. Словом, смело вперед. Как-то невольно Клариса прониклась доверием к Люпену. Будущее казалось менее ужасным. И она даже поверила в то, что шансы на спасение Жильбера не уменьшились, несмотря на то, что приговор был уже вынесен. Единственное, чего Люпен не мог от нее добиться, это чтобы она уехала в Британь. Она непременно хотела быть подле него, разделить с ним все тревоги и надежды. На следующий день сведения префектуры подтвердили все, чего опасались Просвиль и Люпен относительно дельбуфе. Маркиз был очень скомпрометирован в деле канала. Настолько скомпрометирован, что принцу Наполеону пришлось удалить его от управления политическим бюро Франции. Свою жизнь на широкую ногу он поддерживал лишь при помощи займов и разных ухищрений. Что касается дня похищения Добреком, то было установлено, что против обыкновения Маркиз не пришел в клуб между шестью и семью, И не обедал дома, а вернулся только в полночи пешком. Таким образом, догадки господина Николя получили подтверждение. К несчастью, только не удавалось добиться каких-нибудь указаний относительно автомобиля, шоферов и четырех лиц, проникших в отель Добрека. Были ли это товарищи маркиза, тоже замешанные в деле, или наемники? Знать это пока не было никакой возможности. Несомненно, что поместье маркизы могли находиться только в окрестностях Парижа, на расстоянии которое при средней скорости автомобилей и времени, необходимом для похищения, можно было определить в 150 километров. На этом расстоянии надо было сосредоточить розыски. В провинции же владений Дель Буфе нигде не было так как он распродал свои замки. Пришлось направить внимание на родственников Маркиза и его близких друзей. Не у них ли нашел он убежище для Добрака? Результат получился тоже отрицательный. А время шло. И какое время для Кларисы? Каждый уходивший день приближал Жильбера к ужасной казни, приближал на 24 часа число, которое за засело в памяти и она говорила Люпену, одержимому тем же страхом. «Еще пятьдесят дней, еще пятьдесят. Что можно сделать в такой короткий промежуток времени? Но я прошу вас...» «В самом деле, что можно было сделать?» Люпен, не доверявший никому наблюдения за маркизом, почти совсем не спал. Но тот вдруг стал затворником, и, вероятно, догадываясь, что за ним следят, никуда не отлучался. Лишь один раз днем зашел к князю Монмор, который охотился на кабана в Дариэнском лесу, и с которым он был связан только спортивными интересами. Нельзя было предположить, чтобы этот богач, князь Манмор, увлекавшийся только имениями и охотой, совершенно пренебрегавший политикой, предоставил свой замок для заключения в него депутата Добрека. Так думал Люпен, но тем не менее он решил отработать эту версию. На следующей неделе, заметив Альбефе, выходящего из своего дома, последовал за ним до северного вокзала и сел в поезд в одно время с ним. Он вышел на станции Амаль, откуда Альбуфе в наемном экипаже отправился в замок Манмор. Люпен спокойно позавтракал, нанял велосипед И приблизился к замку в тот момент, когда гости выезжали из парка. Кто в автомобиле, кто верхом. В числе всадников находился и маркиз дель Буфе. Три раза в течение дня Люпен встречал его верхом, а вечером он нашел его на станции в сопровождении псаря. Ничего подозрительного в этом не было. Почему же Люпен все-таки решил не доверять своим впечатлениям? и отправил на следующий же день своего агента Балу на розыске в окрестности Манмора. Излишняя предосторожность, по-видимому, не имевшая оснований, но такова уж была его постоянная привычка действовать методически и наверняка. На следующий день он получил от Балу, наряду с прочими сведениями, не имевшими особого интереса, и список всех приглашенных, всех слуг и всей стражи из Манмора. Имя одного из псарей поразило его. Он тотчас же дал телеграмму. Справиться о псаре Себастьяне». Балу не замедлил с ответом. «Себастьяне, корсиканец, рекомендован князю маркизом Дель Буфе. живет в версте от замка в охотничьем павильоне» построенном на развалинах феодальной крепости, которая была родовым замком Манмор. «Есть!» — сказал Арсен Люпен Кларисе Мержи, показывая ей письмо Бало. «Имя Себестиани Мне сразу напомнило, что Альбефе — корсиканец по происхождению. Здесь есть какая-то связь. Итак, ваши намерения? Мои намерения?» Войти в сношение с Добреком в случае, если он содержится в замке. Он не доверится вам? Конечно, нет. На днях, по указаниям полиции, я накрыл двух старых дам, которые похитили вашего маленького Жака из Сан-Жермен. И в тот же день отвезли его в Нейли. Это две старые девы, кузины Добрека, которые ежемесячно получают от него пособие. Я зашел к Рюсселло... Запомните имя и адрес — 134 Бис, улица Бак. Я внушил им доверие тем, что пообещал разыскивать их кузена и благодетеля, и старшая, Ефразия Русселла, передала мне даже письмо, в котором она умоляла Добрека отнестись доверием господину Николю. «Вы видите, что все меры предосторожности приняты. Я уезжаю сегодня ночью». «Мы уезжаем, — сказала Клариса. — Вы? Разве я могу сидеть здесь, сложа руки?» И добавила тихо. «Я считаю, уже часы, которые нам остаются. Ведь это же часы...» Люпен почувствовал в ее словах твердую решимость, с которой он не мог бороться. Они выехали в пять часов утра в сопровождении Граньяра, Чтобы не возбуждать подозрений, Люпен выбрал с своей главной квартирой большой город Тамьен, откуда до Монмора было около 30 километров. Там он поселил Кларису. Около восьми часов он встретился с Лебаллю, недалеко от старинной крепости, известной в этом крае под именем Мортепьер, «Мертвый камень», и вместе с ним отправился обследовать местность. На границе леса маленькая речонка Межье, прорывавшая здесь глубокое русло, образует кольцо, над которым возвышается гигантская скала Мортепьяр. «Здесь нечего делать», — сказал Люпен. «Скала крутая, высотой в 60-70 метров, и река окружает ее со всех сторон». Немного дальше они нашли мост по от него тропинки, Они прошли меж елей и дубов до площадки, на которой возвышалась массивная дверь, обитая железом и усаженная гвоздями. По бокам двери выселись две большие башни. «Здесь Семенный живет псарь Себастьяне», — да, — ответил Леболю, — «там, в павильоне посреди развалин, он живет с женой, у него трое взрослых сыновей, и все трое будто бы куда-то уехали» именно в день похищения до брака. Ого, — добавил Люпен, — совпадение знаменательное. Возможно, что вся затея была выполнена отцом и этими молодцами. После обеда Люпен, воспользовавшись щелью, скорабкался по скале направо от башен, откуда ему был виден павильон и остатки старой крепости. Поближе стена, с обломками камина, Дальше колодец. Здесь свод часовни и куча обвалившихся камней. Впереди и вокруг дорога, а на другом ее конце остатки ужасного редута, почти сровненного с землей. Вечером Люпен вернулся к Ларисе Мержи. С тех пор он носился между Амьеном и Мартепьером, оставляя Граньяра и Риболю для непрерывных наблюдений. Шесть дней прошло. По-видимому, привычки Себастьяне были связаны только с его занятиями. Он ходил в замок Манмор, гулял в лесу, совершал обходы ночью, выслеживал зверей. Но на седьмой день, узнав, что будет охота, и что какой-то экипаж отправится утром на станцию Амаль, Люпен спрятался в чаще кустов, окружавших площадку перед дверью. В два часа он услышал лай собак и людские возгласы. Они то приближались, то затихали вдали, он услышал их еще раз днем, уже менее ясно. Но вдруг посреди тишины он уловил топот лошади, а немного спустя он увидел всадников, пробиравшихся по дорожке возле речки. Он узнал маркиза Даль Буфе и Себастьяне. Доехав до площадки, оба слезли, а женщина, по всей вероятности, жена псаря, отворила ворота. Себастьяне привязал поводья кольцам, вделанным в столб в трех шагах от Люпена, и поспешил за маркизом. Ворота за ними закрылись. Тотчас же, несмотря на то, что было еще совсем светло, рассчитывая на пустынность этого места, Люпен забрался в углубление щели, очень осторожно просунул голову и увидел двух мужчин и жену Себастьяне, спешивших к развалинам. Себастьяне раздвинул густой плющ и обнаружил лестницу, по которой спустились он и Альбефе, оставив на страже жену. Так как и думать нечего было последовать за ними, Люпен вернулся в свое убежище. Немного спустя ворота опять открыли. Маркиз Дальбефе выглядел сильно рассерженным. Он бил хлыстом по сапогам и произносил со злостью слова, которые удалось расслышать Люпена. «Эх, мерзавец! Он у меня заговорит. Сегодня вечером. Ты слышишь, Себастьяне?» «Десять часов вернусь. Мы будем действовать, ох, скотина!» Себастьяне отвязывал лошадей. Дальбюфе повернулся к женщине. «Пусть ваши сыновья хорошенько постерегут его. Если кто-нибудь попробует его освободить, тем хуже для него. Люк наготове. Могу я рассчитывать на них?» как и на их отца, Маркис, уверил псарь. Они знают, что Маркис уже сделал для меня, и что он хочет сделать для них. Они не остановятся ни перед чем. — На лошадей, — сказал Дальбефе, — и вернемся на охоту. События разворачивались так, как предполагал Люпен. Во время поездок на охоту Дальбефе выполнял свое дело, так что никто и не догадывался о его хитрости. Себастьяне, который с чувства благодарности был ему предан душой и телом, сопровождал его, и вместе они навещали пленника в то время, как сыновья и жена неотступно стерегли его. «Вот каковы дела», — заключил Люпен к Ларисе Мержи, встретившись с ней в гостинице, находившейся поблизости. «Сегодня в десять часов вечера Маркиз подвергнет Добрака немного грубому, но необходимому допросу» к которому я и сам должен был прибегнуть. — И добрак откроет свой секрет, — сказала Клариса, уже расстроенная. — Я боюсь этого. — В таком случае... — В таком случае, — отвечал Люпен, который казался совсем спокойным. — У меня два плана. Или помешать свиданию, но как? Опередив Дель Буфе, в 9 часов Граньяр, Реболю и я... Проникнем в укрепление, завладеем крепостью, осадим башню, обезоружим гарнизон и к наш. Если только сыновья Себастьяне не спустят его в люк, о котором упоминал Маркиз. Впрочем, я думаю прибегнуть к первому моему способу, как к последнему средству, или, если нельзя, будет выполнить другой мой план. А в чем состоит другой план? — Присутствовать на свидании Маркиза с Добреком. Если Добрек не будет говорить, мы выиграем время и подготовим похищение его в более выгодных условиях. Если он откроет секрет, или, вернее, его принудит открыть место, где находится список двадцати семи, я буду знать это в то же время, как и Аль буфе и клянусь богом, что воспользуюсь тайной раньше него. Да — Да-да, но как вам удастся попасть туда? — Не знаю еще, — признался Люпен. — Это зависит от некоторых сведений, которые собирает Лебалю. Он ушел из Харчевни. Вернулся лишь час спустя. Вскоре появился Балу. — Достал книжку? — спросил он у своего товарища. — Да, патрон. — Та самая, которую я видел у торговца газет в Амале. — Получил за десять су Давай ее сюда. Лебалю подал старую грязную брошюру, на которой было написано «Посещение Мортепьера 1824 год» с рисунками и планом. И Пен сразу же отыскал на плане башню. Вот это самое место и нужно. Там было прежде три этажа над землей и два в подземелье, из которых один теперь завален обломками, а другой — Смотрите, вот где погребен наш друг Добрак. Какое замечательное название — зал пыток. Бедный друг, комната отделена от лестницы двумя дверями. Здесь, очевидно, и находятся трое братьев с ружьями. Но ведь вам невозможно пройти незамеченным. Невозможно. Разве что пробраться сверху через обрушившийся этаж и поискать ход с потолка... Но это уж очень ненадежно. Он продолжал перелистывать книгу. Клариса спросила, нет ли в зале окна. Да, со стороны реки просто маленькое отверстие. Вот оно на карте. Но оно находится в 50 метрах над водой и по отвесной скале. Значит, одинаково невозможно. Он пробежал глазами книгу. Внимание его остановила одна глава под названием Башня влюбленных. Он прочел первые строчки. Давным-давно замковая башня была названа жителями башни влюбленных в воспоминании о драме, разыгравшейся здесь в средние века. Граф де Мортепьер, получив доказательство неверности своей жены, запер ее в комнату пыток. Она провела там около двадцати лет. Однажды ночью ее возлюбленный граф Танкарвиль в безумной отваге поставил прямо в реку лестницу, забрался по ней параллельно береговой скале до отверстия комнаты, спилил прутья решетки и, освободив свою милую, стал спускаться с ней при помощи веревки. Они уже достигли начала лестницы, когда со стороны окружной дороги раздался выстрел и ранил мужчину в плечо. Оба влюбленных полетели в пространство. Наступило долгое молчание. Под влиянием слышанного каждый невольно представлял себе трагическое происшествие. Так изумленная и самоотверженная храбрость человека, рискнувшего жизнью, чтобы спасти женщину, три или четыре века тому назад, была поругана бдительной стражей. Люпен посмотрел на Кларису каким смущенным и умоляющим взглядом ответила она ему. Это был взгляд матери, которая пожертвовала бы всем для спасения сына и которая требовала от него даже невозможного. «Балу», — сказал он, — «найди крепкую и тонкую веревку в пятьдесят или шестьдесят метров, чтобы я мог обмотать ее вокруг пояса. А ты, Граньяр, примись за поиски трех или четырех лестниц» и свяжи их друг с другом. «Что вы говорите, патрон?» воскликнули оба разом. «Что вы хотите делать? Да, это безумие!» «Почему? Разве я не могу сделать того же, что удалось другому?» «Но ведь сто шансов против одного, что вы сломаете себе голову!» «Ну, хоть один шанс есть за то, что я не сломаю головы!» Но послушайте!» «Довольно болтать, друзья!» «Соберитесь через час на берегу реки!» Приготовления были долгими. С трудом нашли материал для лестницы в 15 метров, которая доставала бы до первого выступа береговой скалы. И нужно было еще много усилий, чтобы соединить все ее части вместе. Наконец, уже после 9 часов, лестницу установили посреди реки, подвели под нее лодку, передний конец которой был укреплен между двумя перекладинами лестниц а задний упирался в берег. Темные ночи безлюдья способствовали успеху работы. Небо было покрыто неподвижными облаками. Люпен отдал последние приказания Граньяру и Балу и сказался смехом. «Нельзя себе представить, до чего мне забавно увидеть, когда брака будут скальпировать и резать его кожу на ремни. Право это стоит путешествия». Лариса тоже была в лодке. Он сказал ей «До свидания». Главное, не шевелитесь, чтобы не случилось ни движения, ни звука. «А может, случится?» — спросила она. «Бог мой! Вспомните графа Танкарвиля. Ту самую минуту, когда он был уже у цели со спасенной женщиной в руках, счастье ему изменило. Но, однако, не беспокойтесь, все обойдется». Вместо ответа она крепко пожала ему руку. Поставив ногу на лестницу и убедившись, что она не особенно качается, Люпен стал подниматься и очень быстро достиг последней ступеньки. Только здесь начиналась настоящая опасность. Теперь надо было ползти по отвесной стене. К счастью, время от времени попадались маленькие углубления, представлявшие опору ногам или... Каменные выступы, за которые он ухватывался руками. Но два раза эти выступы под его тяжестью осыпались. Он поскользнулся и уже думал, что погиб. В одном углублении он остановился для отдыха. Он был уже измучен и почти готов отказаться от предприятия, спрашивая себя, действительно ли стоило подвергаться такому риску. «Мба», — подумал он. Да ты хочешь увильнуть, старина, отказаться от этой затеи, а Добрек, между тем, выдаст свой секрет. Маркис овладеет списком. Люпен останется с носом Мажельбер. Длинная веревка, которой он себя обвязал, только напросто стесняла его движение. Люпен прикрепил один конец ее к пряжке своих брюк. Веревка развертывалась во всю длину подъема, и на обратном пути он мог воспользоваться ею, как перилами. Снова ухватился он за неровности утеса и снова карабкался окровавленными и помертвелыми пальцами. Каждую минуту он ожидал неизбежного падения, и вдруг шепот голосов, услышанный им так ясно, поверг его в отчаяние. Он вспомнил графа Танкаровиля, одинокого, посреди мрака, трепетавшего при звуках падения камней. Малейший звук отдавался со страшной силой в ночной тишине. Стоило лишь одному из стражей до Брека выглянуть с высоты башни влюбленных, и все кончено. Он лез, лез, лез так долго, что отверстие, к которому он стремился, казалось далеко позади. Без сомнения, с самого начала он взял слишком влево или слишком вправо и теперь вернется к окружной дороге. Лупейшая развязка. Да и не может быть иначе. Какого результата ждать от попытки, которую обстоятельства не позволили подготовить как следует? В бешенстве он удвоил усилия, поднялся еще на несколько метров, соскользнул, захватил снова потерянный кусок, вырвал пучок корней, опять поднялся, И совсем обессиленный считал уже игру проигранной, как вдруг, вытянувшись, страшно напрягая весь организм, все мускулы и всю силу воли, он остановился и замер. Он услышал шум голосов со стороны скалы, за которой он держался руками. Он прислушался, звуки шли справа. Повернув голову в сторону, он заметил луч света который прорезал мрак ночи. Каким сверхъестественным усилием воли, каким незаметным движением ему удалось передвинуться сюда, он и сам не мог бы сказать. Но вдруг он очутился у краев довольно широкого отверстия, глубиной не менее трех метров, проложенного в толщине скалы. Другой конец отверстия был защищен тремя перекладинами. Люпен прополз в глубь отверстия, достиг перекладины и увидел